Мог. В этом случае на мудреца по пословице нашла какая-то детская простота, и только в этом случае дипломатические заслуги его Иоанну Третьему, достойно оцененные, ручаются за его ловкой глубокой ум. И опять надо сказать, причиной этого простодушного доверия была та же любознательность, всепожирающая. Та же пытливость ума, которая овладела и гениальными единицами, и грубыми массами пятнадцатого века. Знанием каббалистики хвалился Схария. Она разгадывала тайны жизни и смерти, а жажду разрешить их часто мучился умный дьяк, и потому бросился он в этот хаос, взяв вожатым своим хитрого жида. Мильный пример Дьяка — пример самой супруги Иоанна Молодого, Елены, обольщенной ложным учением. Коварство и ловкость миссионеров, легковерие, ум и глупость, соединясь вместе, образовали, наконец, ту жидовскую ересь, которая угрожала бы в Новгороде и Москве поколебать краеугольный камень нашего благополучия. Духовные и женщины, князья и смерть, богатые и бедные — Стремились толпами в эту синагогу, несмотря на увещания и даже проклятие церковных пастырей, истинных ревнителей о спасении душ. Так сильна была зараза, что сам первосвятитель Московской, митрополит засима принимал в ней ревностное участие. В его палатах было нередко сборище еретиков. «Мы увидели, — пишет Иосиф Володской, — чадо сатаны, — на престоле угодников Божиих Петра и алексея увидели хищного волка в одежде мирного пастыря. История государства российского, том шестой. Великий князь смотрел на ересь, как на дело любознания столь сродного человеку, что оно не имело опасной цели, В этому верить его успели приближенные, или сами члены тайного скопища, или подкупленные ими, а более всего любимец его курицын, давший ему столько опыта в своей преданности и верности. Дело было ведено так хитро, что Иван Васильевич при всей дальновидности своей и не подозревал противного. Надо еще сказать, терпимость, редкая в то время блистала крупным самоцветом в венке этого гениального человека. она вместе с ревнивым самовластьем, которое нарочно шло наперекор народу, выпиявшему иногда бестолку против его полезных нововведений, была причиной, что великий князь оставался глух на все представления духовных о примерном наказании еретиков. антону привез в Москву жидок воображал ли молодой бакалавр, что сам проводит в русский стольный город основатели секты на руси. Ивозщик его никто иной был, как схария. правда он успел дорогой заметить в своем возничем необыкновенный ум увлекательное красноречие познание химические и редкую любознательность. Но лукавство умело все это так перемешать, что часто за самую умную беседу следовали самые глупые вопросы и объяснения, путавшие сначала догадки Антона. Никогда во всю дорогу еврей, даже двусмысленно, не искал поколебать молодому человеку основание веры. Он видел, что попал на разум ясный, твердый, от природы логической и искушенной в горниле науки. Тогда еще Антон не знал любви. А для ней, как вы изволите знать, и Геркулес взялся за прялку. Рифелье наряжался шутом и прочее, прочее. Так диво ли, что и наш бакалавр растерял на Руси все доводы логики, данные ему от Бога и усовершенной в Академии? Геркулес взялся за прялку. Геркулес, Геракл, за убийство своего друга Эфита, совершенный под влиянием неразделенной любви к его сестре, был продан в рабство лидийской царице, которая заставляла его прясть вместе со служанками. Но тогда, говорю я, то есть на пути в Московию... Ум его, как мощный атлет, готов был встать в полном вооружении, с какой бы стороны и как бы сильно ни было нападения. И потому хитрый еврей в деле религии держался сам в оборонительном положении против Антона, зато спешил вознаградить себя с другой стороны. Он воспользовался длинным путем, чтобы занять у падуанского бакалавра разные сведения в химии, которыми этот успел себя обогатить. «Верно, умный плут хочет играть на Руси роль магика», — говорил сам себе Антон, сделав, наконец, вывод из всех его поступков и разговоров. Главы секты никогда в нем не подозревал. И в Москву, приехав с Харри, они старались ввести Антона между своими адептами. Он боялся и тут, чтобы сил логических доводов и одушевленные красноречия не расстроили здания, которые созидал он с помощью таких хрупких лесов. Если молодой бакалавр и познакомился с Курицыным, так беседы их ограничивались одним естествознанием. Схария умел этого так остеречь в деле религии, что он, боясь молодом человеке нескромности, свойственной его летам и опасной поблизости его к великому князю, Никогда не говорить с Антоном о предметах религиозных. Этим наружно ограничивала связь лекаря с главой еретической секты и с печальником о ней на Руси. Ни разу Схария не посетил Антона. Ни разу не засылал даже к нему. Чувство благородности, тонкое, осторожное, берегло его даже от малейшего подозрения, что он знает с жедом. И так уж бы Сурману напрасно достается за еретичество и чернокнижие. Что ж было бы ему, когда его увидели в сношении со врагом Христа? Но в сердце этого презренного жеда хранило благодеяние молодого бакалавра как святой завет. Анота строго наказала курица наберечь его, как зеницу своего ока, как любимое дитя свое, внушать великому князю все доброе о нем, помогать ему в случае нужды деньгами, силой своего влияния, огнем и мечом, чем хотел, лишь бы уберечь драгоценную голову от житейских бурь. Анота через агентов в предворе императора и в свете самого Поппеля, узнала об опасности, угрожавшей сыну барона эренштейна и приказала Дьяку стать около него на усиленной страже. И Дьяк, покорный ученик Схария, исполнял со всей точностью и усердием наказ своего наставника и второго отца, как он называл его. Еврею известно было все, что делалось в доме образца, на половинах Боярской и Басурманской. Как это узнавал он, не ведал и сам Курицын, который относил и эту загадку к тайнам Чернокнижия. Между тем Схария знал и о любви Антона к дочери Боярина, испугался этой любви, которая могла погубить молодого чужеземца, и стал неусыпно следить его и все, что его окружало. По таким отношениям сделался он благосклоннее к дому образца, которого прежде не жаловал, потому что не мог поколебать его твердого религиозного основания. В деле вражды двух партий он стал на той стороне, которой Антон принадлежал вязями сердечными. Приезд Хария в Москву был для единомышленников его настоящим торжеством. Говорили, что он достал книгу, полученную Адамом от самого Бога, и самую Адамову голову, что он вывез новые тайны, которые должны изымить человечество. Эти слухи поразили и Мамона. Попытки его учародейства Антона не удались. И потому решился он прибегнуть к чернокнижию всемогущего волхва-еврея. Отсутствие Ивана Васильевича развязывало ему на это руки. Правда, труден был доступ к великому магику, которого жилище не было никому известно, кроме самых близких ему. Говорили, что он везде и нигде. Тем труднее был доступ для тех, кто, не посвящая себя в его учения, просто искал чередейской помощи. Мамон же находился только в числе последних. Однако же с помощью больших денег и ревностного усердия друзей ему, наконец, назначен день приемный. Ночью водили его с завязанными глазами по улицам и после многих запутанных обрядов ввели в дом. С трудом шел он по лестнице, вившейся улиткой. В одном месте предупредили его, чтобы он как можно ниже нагнул голову. Но сколько он не старался сгорбиться, По ней чем-то ударило так сильно, что искры посыпались из глаз. Потом его остановили и не велели трогаться с места, под опасением быть задавленным Тут изумили его какие-то сладкие нечеловеческие звуки, которые то возвышались, то утихали, и напоследок, замирая, готовы были его усыпить. Лишь только он склонился было к невольной дремоте, Загрохотали громы, и послышался серный запах. Пол под ним заколебался, и ему показалось, что он проваливается сквозь землю. Дрожь его проняла. Он хотел перекреститься, но стерегся, вспомнив, что самое легкое значение креста погубит его. Вскоре спала с него повязка и он очутился в колеблющихся облаках сизого тумана или дыма, в котором, казалось, ему носился он. Мало-помалу облака начали редеть, затеплились огненные багровые пятна, и он стал освобождаться от своего таинственного покрова. Мамон очутился в огромной комнате. Перед ним стоял необыкновенный величины стол, покрытый парчой, на которой золото рассыпалась на бесчисленные частицы, так что глазам больно было смотреть. На столе стояли семь свечей из воску ярова девственной белизны, золотых подсвечниках. На нем же лежали огромные раскрытые книга, столь ветхая, что, казалось, одно прикосновение к ней должно было превратить ее в прах, и череп человеческий. Мамон заметил голову змеи, выглядывающий из глазной впадины черепа. За столом на некотором возвышении сидел старик. Взор строгой, из-под пушистых бровей, смуглое лицо, белая борода по колено, черная широкая мантия, исписанная каббалистическими знаками кровавого цвета. Все это должно было поразить пришедшего. Нам известно... «Зачем пришел ты?» — сказал таинственный старец голосом, будто выходившим из могилы. «Ты должен биться на поле с заклятым врагом своим, хабаром симским и просишь у нас победы над ним. Не так ли?» Мамон отвечал, что таинственное лицо, которого он назвать не знает, читает в мыслях его, и пал издали в ноги перед грозным существом. «Вера твоя в наше могущество сильна», — произнес таинственный старец. «Только что явился ты к нам, раскрылась сама собой книга нашего прародителя Адама и указала, как тебя спасти от железа. Слушай, духи ночные произвели на свет чудодейную разрыв в траву. Силы ее разрушает крепчайшее железо. Прикосновение ею к мечу изломает его в куски. Она скрывается от ока человеческого во глубине непроходимых лесов. Сстерегут ее вечно под два змея, которые на день и на ночь сменяются. Орел, царь птиц, Один имеет дар и силу достать ее из-под этой стражи. Вели слугам своим сыскать в окружных лесах орлиное гнездо с птенцами. Теперь самая пора, когда они оперяются. Изготовив сеть, сплетенную из прутьев толщиною с клинок меча, прикажи подстеречь, когда орел и орлица полетят на добычу для своих детенышей. Останется орлица спугнуть ее. Тогда должно прикрепить сеть над гнездом, так, чтобы птицам старикам нельзя было пролезть к детям, не давать им пищу. Эти низкие приготовительные обязанности сделают твои слуги, так сказано в Адамовой книге. Между двух зарей орел достанет разрыв траву, разобьет ею сеть, и спрячет траву в гнездо на другой подобный случай. Теперь наступит череда твоих подвигов. Чувствуешь ли в себе довольность силы и бодрости, чтобы сразиться без чужой помощи один с двумя орлами, именно у гнезда, где ты должен сам найти и взять разрыв траву? Помни, когда будешь совершать этот подвиг... Духа человеческого, кроме твоего, не должно быть ближе ста сажен. Ни один человек не должен видеть, как ты будешь брать чародейную траву. Сражайся орудием, каким вздумаешь, но без брони. Смотри, подвиг не слышали твоих сил? Готов хоть на стаю орлиную, лишь бы одержать мне победу над врагом ненавистном, — отвечал Мамон. Таинственный служитель невидимых духов уверил его в несомненной победе, лишь бы достал он разрыв в траву, и дал ему наставление, как прикрепить ее незаметно к концу меча посредством вещества, которое бы не было из металла и походило цветом на железо. «Теперь», — примолвил он, — «ступай и исполни все предреченное, не отступая». Наволос от наших приказаний и с сверую в наше могущество, которое получили мы от самого отца рода человеческого. По данному заранее наставлению, Мамон положил на стол горсть серебра и пал опять на землю. Тут снова пошли ходить струи дыма, сгущались более и более и, наконец, затмили все предметы. Исчезли и таинственный старик и книга Адамова. Только мелькали вниз и вверх семь огненных пятен, и череп скалил свои желтые зубы. Голова у Мамона закружилась, и он пал без памяти. Придя в себя очутился на берегу Яузы, где его ожидали холопы и лошадь его. На другой день жажда мщения рано пробудила Мамона. Первую мыслью первым делом его — разослать ловчих и сокольников по окрестным лесам. Богатая награда назначена тому, кто отыщет гнездо с орлиными птенцами. Не прошло недели, как один из его посланных привез ему желанную весть. Верстав двадцати от города к северу, в заповедных лесах, по указанию ближних крестьян, отыскано гнездо с двумя орлиными детьми, которые только что начали одеваться перьями. И народившего их удостоился взглянуть говорил счастливый лопчий, такого матерого орла с радиас не видал, как подымется, крыльями застилает солнце. Обещанная награда и с преддачую выдана. Теперь стало дело за железную сетью и умением прикрепить ее ко гнезду. Посланы исполнители, голова их по руку и за точное исполнение. Между тем боярин наяву и во сне сражается с орлом. Исчислены все случаи нападения со стороны царя птиц, изучены все меры защиты против него, все способы его уничтожить. Мамон ладил и с медведями. Мохнатый не чета птицы, хоть и державный. А не один Миша лег под его ловкую и могучую рукой. Он заранее торжествует победу над Орлом и над Хабаром. Грудь его ширится от радостных поисков, сердце растет. Вслед за посланным отправился он сам с несколькими сокольниками, чтобы ближе быть к месту действия. Заповедный лес, где найдено гнездо, стоял недалеко от левого берега Москвы реки. В 1818 году в подмосковных дачах князя Юсупова пойманы были два молодые орла, удивлявшие своей величиной. Они подарены были владельцам графу Астерману Толстому. Примечание автора